Глава 16. Цестии посылает трибуна Неаполитана для расследования положения дел в Иудее. Речь царя Агриппы к иудеям, которые он им советует не начинать войну против римлян. первое Чтобы дать новую пищу войне, Флор отправил Цестию донесение, которому ложно обвинял иудеев в отпадении, приписал им начало борьбы и винил их во всем том, что они перетерпели. Но и городские власти в Иерусалиме не молчали. Сообще с и они в письме, обращенном к Цестию, изложили все преступления Флора против города. Получив эти противоречивые сообщения, Цестий в кругу своих офицеров держал совет. «Что делать?» Одни высказывались в том смысле, что Цестий во главе войска лично должен идти в Иерусалим и наказать за отпадение, если последнее действительно имело место, или же укрепить иудеев в их настроении, если они остались верными римлянам. Но он сам счел за лучшее на первых порах отправить одного из своих друзей для расследования дела на месте и представления точного отсчета о состоянии умов в Иудее. Эту миссию он возложил на одного из своих трибунов Неаполитана, который на своем пути в Иерусалим сошелся возле Иамнии с возвратившимся из Александрии царем Агриппой и сообщил ему, кем и зачем он послан. Второе. Там же находились первосвященники, влиятельнейшие иудеи и совет, прибывшие встречать царя. Отдавшие ему должные почести, они поведали ему свое горе и описали в частности зверские поступки Флора. Как невелик был гнев царя, и как он не сочувствовал внутренне иудеям, он все-таки из благоразумия выместил свою злобу на последних же, желая умерить их самонадеянность и отклонить их от всякой мысли о мщении, для которого будто никакого повода не имеется. Они же, как люди, стоявшие выше толпы, которые вместе с тем для сохранения своих богатств сами тоже желали мира, поняли, что укоры царя вытекают из доброжелательства к народу. Но на расстоянии 60 стадий от Иерусалима прибыла масса простого иерусалимского народа для приветствования Агриппы и неополитана. Впереди шли жены убитых, потрясая воздух громкими рыданиями. Народ присоединился к этому воплю и просил Агриппу о заступничестве. Неаполитану они горько жаловались на многочисленные насилия Флора и по прибытии в город показали ему и царю опустошенный рынок и разрушенные дома. Затем они уговорили через Агриппу Неаполитана в сопровождении одного лишь слуги обойти весь город до Силуама для того, чтобы убедиться, с какой покорностью иудеи относятся к римлянам и что ненавидит они одного только Флора за его неслыханное зверство. Когда он при своем объезде по городу получил достаточные доказательства мирного настроения его обитателей, он зашел в храм, созвал туда народное собрание, высказал ему много похвал за его верность к римлянам, напомнил серьезно о сохранении спокойствия на будущее время и, почтив, насколько ему приличествовало Божий храм, уехал обратно к Цестию. Третье. Теперь народная толпа обратилась к царю и первосвященникам с требованием отправить к Нерону посольство для обжалования Флора, дабы их молчание о таком страшном кровопролитии не навлекло еще на них же подозрение в отпадении. Если они не поспешат указать на лицо впервые поднявшее оружие, то подумают, что они были те, которые первые это сделали. Судя по настроению народа, можно было видеть ясно, что если ему будет отказано в отправлении депутации, он не останется в покое. Но Агриппа рассчитал, что назначение послов до обжалования Флора создаст ему врагов. С другой же стороны, он отлично понимал, как невыгодно будет для него, если он допустит, чтобы военная вспышка, охватившая иудеев, разгорелась в пламя. Он решился поэтому созвать народ на окруженную колоннами площадь, Ксист, большая площадь перед дворцом Хасманеев, поставил свою сестру Беренику рядом с собою таким образом, чтоб всякий мог ее видеть. И перед дворцом Хасманеев, возвышавшимся над площадью на окраине верхнего города, эта площадь была посредством моста соединена также и с храмом. Произнес следующую речь. Четвертое. «Если я видел, что вы все без исключения настаиваете на войне против римлян, а не наоборот» что лучшая и благодёжная часть населения твёрдо стоит за мир, то я бы не выступил теперь перед вами и не взял бы себе смелости предложить вам свой совет. Ибо всякое слово о том, что следовало бы делать, бесполезно, когда гибельное решение принято заранее единогласно. Но так как войны домогается одна лишь партия, подстрекаемая отчасти страстностью молодежи, неизведавшей еще на опыте бедствий войны, отчасти неразумной надежды на свободу, отчасти также личной корыстью и расчетом, что когда все пойдет вверх дном, они сумеют эксплуатировать слабых то я счел своим долгом собрать вас всех сюда и сказать, что именно я считаю за лучшее, дабы люди разумно опомнились и переменили свой образ мыслей, и добрые не пострадали из-за немногих безрассудных. Пусть никто не перебивает меня, если он услышит что-нибудь такое, что ему не понравится. Те, которые какой бы то ни было ценой добиваются мятежа и после моей речи могут остаться при своем мнении, Если же не все будут спокойно вести себя, то мои слова пропадут даром и для тех, которые охотно желали бы слушать меня. Я знаю, что многие с большой страстностью говорят о притеснениях прокураторов и о прелестях свободы. Но прежде чем разобрать, кто вы такие и кто те, с которыми вы думаете бороться, я хочу размотать клубок перепутанных между собою предлогов для войны». Если вы только хотите отомстить тем, которые вас обижают, то при тут ваши гимны о свободе? Если же рабское положение кажется вам невыносимым, то жалобы на личности правителей становятся излишними. Они могут быть очень мягкосердечны. А все-таки зависимое положение остается позорным. Разберите же каждый пункт в отдельности, и тогда увидите, сколь маловажными являются поводы к войне. Рассмотрим прежде жалобы на правителей. Благоговеть надо предвластителями, а не возбуждать их гнев Если же вы на небольшие погрешности отвечаете жестокими оскорблениями То вы восстанавливаете против самих себя тех, которых вы поносите Они тогда причиняют вам вред не тайно и робко, а губит вас открыто Ничто так не противодействует удару, как перенесение его Терпение обижаемых трогает сердце тех, которые причиняют обиды Допустим даже, что римские чиновники невыносимо жестоки, но вас же не притесняют все римляне и не притесняет вас император, против которого вы собираетесь начать войну. Ведь не посылают вам правителя, которому предписано быть злодеем, а на Западе не видят, что происходит на Востоке. Как вообще даже вести о нас доходят туда только с трудом? Разве не нелепо из-за одного человека бороться со многими и из-за ничтожных причин воевать такой великой державой, которая вдобавок не знает о наших претензиях? Возможно же, что мы вскоре избавимся от наших тягостей. Ведь не вечно же будет у нас оставаться один и тот же правитель, а его преемники будут, вероятно, люди более милостивые. Но раз война начата, то без несчастья нелегко будет ни прекратить, ни продолжать ее». Что же касается свободы, то в высшей степени не своевременно теперь гнаться за нею. Прежде нужно было бороться, чтобы не потерять ее, ибо первое ощущение рабства действительно больно, и всякая борьба против него вначале справедлива. Если же кто будучи раз покорён опять отпадет, то он не больше, как возмечтавший о себе раб, но не любящий свободу человек. Да, тогда нужно было напрягать все усилия, чтобы не впустить римлян. Тогда, когда Помпей впервые вступил в страну. Но и наши предки, и их цари, которые далеко превосходили вас и деньгами, и силами, и мужеством, все-таки не могли устоять против незначительной части римского войска. А вы, которые зависимость от римлян получили уже в наследство, которые во всех отношениях так далеко уступаете вашим предкам, впервые пришедшим в соприкосновение с римлянами и мало еще знавшим о них. Вы теперь хотите помериться со всем римским государством. Афиняне, которые однажды за свободу эллинов сами предали свой город огню, который высокомерного Ксеркса, ехавшего на суше кораблях и пешком перешагавшего моря, море не могло обнять его флоты, а вся Европа была слишком тесна для его войска. Этого ксеркса они, как беглеца, преследовали на челноке и у маленького Соламина сломили ту великую азиатскую державу. Они теперь подданные римлян, и город, некогда стоявший во главе Лады, управляется теперь приказаниями, исходящими из Италии. Лакедемоняне, имевшие свои фермопилы, латею и агисилая, открывшего недра Азии, должны были подчиниться тому же государству. Македоняне, которые все еще бредят Филиппом и видят его вместе с Александром, сеющими семена всемирного македонского царства, мирятся с превратностью судьбы и почитают тех, которым счастье теперь улыбается. И бесчисленные другие народности, воодушевленные еще большим влечением к свободе, смиряются. Одни только вы считаете стыдом быть подвластными тому, у ног которого лежит весь мир». Какое войско, какое оружие вселяет в вас такую уверенность? Где ваш флот, который должен занять римские моря? Где те сокровища, которыми вы должны поддержать ваше предприятие? Не воображаете ли вы, что поднимаете оружие против каких-нибудь египтян или арабов? Не знаете ли вы разве, что значит римское государство? Или вы не имеете масштаба для собственной своей слабости? «Разве вы не бывали уже часто побеждаемы вашими соседями?» «А мощь римлян, напротив, на всей обитаемой земле непобедима». «Но им всегда этого еще мало было, и их желания шли дальше. Весь Ефрат на востоке, Дунай на севере, на юге Ливия, которую они прорезали до пустыни, и Гадас на западе – все это их не удовлетворило». Они отыскали себе по той стороне океана новый свет и перенесли свое оружие к да то ли никому неизвестным богатствам. «А вы что? Вы богаче галов храбрее германцев, умней эллинов и многочисленнее всех народов на земле? Что вам внушает самоуверенность восстать против римлян? Вы говорите, что рабское иго слишком тяжело». Настолько же тяжелее оно должно быть для эллинов, слывущих за самую благородную нацию под солнцем и населяющих такую великую страну. Однако же они изгибаются пред шестью прутьями римлян, точно так же и македоняне, которые бы имели больше прав, чем вы, стремиться к независимости. И, наконец, 500 азиатских городов. Не покоряются ли они даже без гарнизонов одному властелину и консульским прутьям? Не говоря уже о гениохах, колхидьянах и народе тавритском, а в обитателях Босфора и племенах на Понте и Меотийского моря, которые раньше не имели понятия даже от уземной власти. А теперь их обуздывают 3000 тысячи тяжеловооруженных и 40 военных кораблей удерживают мир на бурном и прежде непроезжем море. Сколь много могли сделать для достижения своей цели Вифиния, Каппадокия, панфилия Ликия и Киликия. Все же таки они платят, да они, будучи даже принуждены к этому оружием, взгляните на фракийцев. Их страна имеет пять дней езды ширины и семь длины, гораздо более дика и защищена, чем ваша. Их жестокие холода служат страшилищем для неприятеля. Не повинуются ли они, однако, гарнизону из двух тысяч римлян, а их соседи – эллирийцы, владения которых простираются до Далмации и Дуная? Не покоряются ли они двум легионам, которые еще помогают им отражать нападение дакийцев? Дальше – Далматы, так часто пытавшиеся сбросить себя его рабство, и после каждой неудачи собиравшие новые силы для отпадения. Как спокойно они теперь живут под охраной одного римского легиона! Если есть нация, которая в действительности имела бы возможность к восстанию, так это именно галлы, которые так прекрасно защищены самой природой. На востоке – Альпами, на севере – Рейном, на юге – Пиренейскими горами и океаном на западе. Но, несмотря на то, что они окружены такими крепостями, считают в своей среде 305 народностей, владеют внутри своей страны всеми, так сказать, источниками благосостояния и своими продуктами, наводняют почти весь мир. Тем не менее, они мирятся с положением данников города Рима, которому они предоставляют распоряжаться как угодно богатствами своей собственной страны. Это не терпят не из трусости или поврожденному им рабскому чувству. Ведь они 80 лет вели войну за свою независимость, а потому что рядом с могуществом Рима их страшит и его счастье, которому он обязан больше, чем своему оружию. Так их держат в повиновении 1200 солдат в то время, когда у них почти больше городов, чем эта горсть людей». Иберийцам в их войне за свободу не помогло ни золото, добываемое из родной почвы, ни страшная отдаленность от римлян как на суше, так и на море, ни воинственные племена лузитанцев и кантабров, ни близкий океан с его бурным прибрежным течением, страшным даже для коренных жителей. Неся свое оружие через геркулесовые столбы прокладывая себе дорогу через облака по вершинам перенеев, римляне покорили также и тех, и гарнизоны из одного легиона, достаточно для этих столь отдаленных и труднопоборимых народностей. Кто из вас еще не слышал о многочисленной нации германцев? Их телесную силу и гигантский рост вы уже часто имели случай наблюдать. Так как римляне повсюду имеют пленников из этой нации, они обитают в огромных странах. Выше их роста их гордость. Они обладают презирающим смерть мужеством, а нравом своим они свирепие самых диких зверей. И ныне, однако, рень составляет предел их наступлений. Покоренные семью легионами римлян, их пленники были обращены в рабство, а народные массы ищут спасения в бегстве. Взгляните на стены британцев, вы возлагающие надежды на стены Иерусалима. Они защищены океаном и населяют остров, не меньший нашей страны. Римляне приплыли к ним и покорили их. Четыре легиона охраняют весь этот большой остров. Нужно ли еще больше примеров, когда даже парфяне... Это сильнейшее воинственное племя, покорители столь многих народов, обладающие такими огромными силами, когда и они посылают римлянам заложников. И в Италии мы видим, как знать Востока, желая показаться миролюбивой, исполняет арабскую службу. В то время, когда почти все народы под солнцем преклоняются пред предоружием римлян, вы одни хотите вести с ними войну, не подумав об участи карфагенян которые могли хвалиться своим великим ганнибалом и благородным своим происхождением от финикиян, и которые, однако, пали под ударами с цепиона. Ни кириньяни, производившие свое происхождение от лакедемонян, ни мармариды, племя которых углубляются в безводные пустыни, ни несертяне, носомоны и мавры, одно имя которых возбуждает уже страх, немногочисленный народ нумидийский не могли противостоять храбрости римлян, и всю третью часть света народности, которой нелегко даже исчислить, окруженную Атлантическим океаном и геркулесовыми столбами, доставляющие приют бесчисленным эфиопам до Красного моря, подчинили себе римляне. Кроме ежегодной доставки хлеба, которым население Рима питается 8 месяцев, они платят еще разные и другие подати, добровольно удовлетворяя потребности государства и не считая, подобно вам, ни одного из налогов бесчестием для себя, несмотря на то, что у них содержится один только легион. Но нужно ли мне доказывать могущество римлян ссылками на дальние страны, когда на это указывает близкий к вам Египет, простирающийся до Эфиопии и Счастливой Аравии, граничащий с Индией и имеющий, как показывает подушная подать, кроме жителей Александрии, население в семь с половиной миллионов и не стыдящийся при всем том своего подчиненного положения римлянам? И какую сильную опору для отпадения имел бы Египет в необычайно великой Александрии с ее многочисленным населением и огромными богатствами? Ведь этот город имеет 30 стадий в длине и не меньше 10 стадий в ширине. В один месяц он уплачивает римлянам больше даний, чем вы за целый год, и кроме денег снабжает Рим хлебом на четыре месяца. Защищен же со всех сторон, частью непроходимыми пустынями, частью морями, лишенными гаваней, а частью реками и болотами. Но все это бессильно против счастья римлян. Два легиона, расположенные в городе, обуздывают далеко простирающуюся египетскую страну точно так же, как и родовую македонскую честь. Где же вы думаете найти союзников против римлян? В необитаемой или части земли? Ведь на обитаемой земле все принадлежит Риму. Или, быть может, кто-либо из вас перенесется мыслью за Ифрат и будет мечтать о том, что наши соплеменники из-за поспешат к нам на помощь? Но они, во-первых, без основательного повода не дадут себя втянуть в такую войну. А если бы даже они и приняли такое безрассудное решение, то их выступлению воспрепятствуют парфяне, потому что в интересах последних лежит охранение мира с римлянами, которые всякую вылазку парфянских подданных против них будут считать нарушением мирного договора. Таким образом, ничего больше и не остается, кроме надежды на Бога. Но и он стоит на стороне римлян, ибо без Бога невозможно же воздвигнуть такое государство. Подумайте дальше, как трудно станет вам даже в борьбе с легко победимым врагом сохранять чистоту вашего богослужения, обязанности, соблюдения которых вам больше всего внушает надежду на помощь Бога, вы будете вынуждены переступать и этим навлечете на себя его немилость. Если вы захотите строго блюсти запреты субботы и не дадите себя склонять ни на какую работу в этот день, то вы в таком случае легко будете одолены, подобно тому, как пали ваши предки пред Птолемеем, пользовавшимся главным образом теми днями, которые праздновали осажденные для усиления и ускорения осады. Если же наоборот вы во время войны сами будете нарушать отцовские законы, то я не понимаю, из-за чего вам еще воевать». Это же единственная цель вашего рвения – оставить за собой неприкосновенность отцовских законов. Но как вы можете взывать к помощи Бога, если вы преднамеренно грешите против Него? Войну начинают обыкновенно в надежде или на божество, или на человеческую помощь. Но когда зачинщики войны лишены и того, и другого, тогда они идут на явную гибель. Что же вам мешает собственными своими руками убить своих детей и жен и сжечь свою величественную столицу? «Вы, правда, поступите как сумасшедшие, но, по крайней мере, избегнете позора падения. Разумнее, мои друзья, гораздо разумнее сидеть в гавани и выжидать погоды, чем в самую бурную стихию пускаться в открытое море, потому что если кого неожиданно постигает несчастье, тот, по крайней мере, вызывает сожаление, если же кто сам обрекает себя на гибель, но того вместе с несчастьем сыпятся и укоры». Никто же из вас не станет надеяться, что римляне будут вести с вами войну на каких-то условиях, и что, когда они победят вас, то будут милостиво властвовать над вами. Нет, они для застрачивания других наций превратят в пепел священный город и сотрут с лица земли весь ваш род. Ибо даже тот, который спасется бегством, нигде не найдет для себя убежище, так как все народы или подвластны римлянам, или боятся подпасть под их владычество». И опасность постигнет тогда не только здешних, но и иноземных иудеев. Ведь ни одного народа нет на всей земле, среди которого не жила бы часть ваших. Всех их неприятели истребит из-за вашего восстания. Из-за несчастного решения немногих из вас иудейская кровь будет литься потоками в каждом городе, и каждый будет иметь возможность безнаказанно так поступать». Если же иудеи будут пощажены, то подумайте, какими недостойными окажетесь вы, что подняли оружие против такого гуманного народа. Имейте сожаление, если не к своим женам и детям, то, по крайней мере, к этой столице и святым местам. Пожалейте эти достопочтимые места. Сохраните себе храм с его святынями, ибо и их не пощадят победоносные римляне, если за неоднократную уже пощаду храма вы отплатите теперь неблагодарностью». «Я призываю в свидетелей вашу святая святых, святых ангелов Господних и нашу общую отчизну, что я ничего не упустил для вашего спасения. Если вы теперь примете правильное решение, то вместе со мною будете пользоваться благами мира. А если вы последуете обуревающим вас страстям, то вы это сделаете без меня, на ваш собственный риск». После этих слов царь и его сестра заплакали, и их слезы подавили самые бурные порывы народных страстей. Присутствовавшие воскликнули. «Они не желают бороться с римлянами, но со своим притестителем Флором!» На это Агриппа возразил. «Судя, однако, по вашим действиям вы уже вступили в борьбу с римлянами, потому что вы не заплатили налогов императору и сорвали Галилею с замка Антонии». Вы можете свалить себя обвинение в возмущении тем, что вновь восстановите галерею и внесете подать. Ведь не Флору принадлежит замок, и не Флору вам нужно платить деньги.